н о в е л л а четвертая. Джербина, в противность честному слову данному его дедом королем г в и л ь е л ь м а нападает на корабль тунисского короля, чтобы похитить его дочь. Те, что были на корабле, убивают ее. Он убивает их, а ему самому отсекают в последствии голову. Кончив свою н о в е л л у Лауретта умолкла, а из общества кто с тем, кто с другим. Печаловался о несчастье любовников. Кто порицал гнев Нинетты? Один говорил одно, другой другое. Когда король, как будто выйдя из глубокой задумчивости, подняв голову, сделал знак Елизе, чтобы она сказывала далее. Она скромно начала так: "Любезные дамы, многие думают, что лишь воспламененный взорами Амур мечет свои стрелы и насмехаются над теми". По мнению которых иной может влюбиться и по молве, что они ошибаются, это предстанет ясно из новеллы, которую я хочу рассказать вам и из которой вам выяснится, что молва не только о к а з а л а такое действие на людей, никогда друг друга не видавших, но и довела обоих до плачевной смерти. У г в л ь е л ь м а II короля Сицилии было, как говорят сицилийцы, двое детей. сын по имени Руджьери и дочь, названная Костанцией. Руджьери, скончавшийся прежде отца, оставил сына по имени Джербино, который старательно воспитанный своим дедом, стал красивейшим юношей, славным храбростью и обхождением. И его слава не ограничивалась пределами Сицилии, но звенела в разных частях света, и особенно известна была в Бербери. и в то время данницы Сицилийской короны. В числе других, до слуха которых донеслась блестящая молва о доблестях и у г о ж е с т в е д ж е р б и н у была и дочь т у н и с с к о г о короля, которая, судя по тому, что говорили о ней видевшие ее, была красивейшим творением когда-либо созданным природой, самых изысканных нравов и благородного возвышенного духа. Она охотно слушавшая рассказы о добродетельных мужах. С такой любовью внимала тому, что тот или другой говорили ей о храбрых деяниях Джербино, и так они ей нравились, что вообразив себе, каким он должен быть, она горячо в него влюбилась и охотнее беседовала о нем, чем о другом, и слушала, когда о нем беседовали. С другой стороны, и в Сицилию, как и в другие места, дошла великая слава, как об ее красоте. Так и об ее достоинствах, и не без великой у т е х и и не ч е т н о коснулась слуха Джербино. Напротив, зажгла в нем любовь к девушке не менее, чем она пылала к нему. Вследствие этого он, пока не нашел приличного повода и спросить у деда позволения поехать в Тунис, чрезвычайно желая увидеть девушку, наказывал всем отправлявшимся туда приятелям, чтобы они Каким лучше найдут способом известили ее об его тайной и великой любви и привезли вести о ней. Из них один устроил это очень ловко, принеся ей на показ, как то делают купцы, женские украшения и открыв ей все ц е л о с т р а с т ь Джербино, сказал ей, что и Джербина и все ему п р и н а д л е ж а щ е е г о т о в о к ее услугам. Она с веселым видом приняла посланца и послание. И ответив ему, что и она пылает к Джербино такой же любовью, в з н а м е ничего послала ему о д н о из самых дорогих своих украшений. Джербино принял его с такой радостью, с какой принимают какую-либо драгоценность, и с тем же человеком посылал ей не раз дорогие подарки и завел переговоры, как бы им видеться и обняться, если бы д о з в о л и л то судьба. Пока дела шли таким образом. И проволочек было более, чем следовало, а девушка пылала с одной, Джербина с другой стороны. Случилось, что тунисский король помолвил свою дочь с королем Гранады, чем она сильно опечалилась, примыслив, что не только на далекое расстояние удалится от своего милого, но будет почти совсем оторвана от него. И если бы у нее был на то способ, она охотно, лишь бы этого не случилось. убежала бы от отца и явилась бы к Джербино. Точно так же и Джербино, прослышав об этом браке, впал от того в чрезмерную печаль и часто про себя думал, какое бы ему найти средство, чтобы отнять ее силой, если случится, что ее морем отправят к супругу. Король Туниса услышав кое-что об этой любви и намерении Джербино, и опасаясь его храбрости. Когда настало время отправить дочь, послал сказать королю г в и л ь е л ь м о что он предпринял и что намерен сделать, если тот поручится ему, что ни Джербино и никто другой вместо него не воспрепятствует ему в этом. Король г в и л ь е л ь м о государь старый, ничего не с л ы ш а в ш и й о влюблённости Джербино и не воображавший, что вследствие того и потребовалось такое ручательство, охотно дал его. В знамении чего послал тунисскому королю свою рукавицу. Когда тот получил ручательство, велел приготовить в Гаване Карфагена большой прекрасный корабль, снабдить его всем потребным для той, кто поедет на нем, украсить и снарядить его, чтобы отправить в Гранаду свою дочь, и ничего иного не ожидал, как погоды. Девушка все это заметившая и видевшая тайком послала своего служителя в Палермо. Велев ему поклониться от себя красавцу Джербино и сказать, что через несколько дней она отправится в Гранаду, и потому теперь окажется, насколько он, как говорили, человек храбрый и так ли он ее любит, как несколько раз это заявлял. Тот, кому дано было это поручение, отлично его исполнил и вернулся в Тунис, как услышал этот Джербино и узнал, что его дед. Король г в и л ь е л ь м а поручился перед тунисским королем, он не ведал, что и делать. Тем не менее, побуждаемый любовью, лишь только слова дамы были ему донесены, он дабы не показаться трусом отправился в Мессину. Тот же же велел вооружить две легких галеры и, посадив в них храбрых людей, отправился с ними в Сардинию, рассчитывая, что там должно было пройти судно его милой. И последствия вскоре о т в е т и л а его ожиданию, ибо через несколько дней, как он туда прибыл, явился при небольшом ветре и корабль недалеко от места, где ожидая его пристал Джербино. Как увидал он его, сказал своим товарищам: «Господа, если вы так доблестны, как я вас считаю, то между вами, конечно, нет никого, кто бы не ощущал и не ощущает любви, без которой, по моему мнению, н и один смертный не может владеть ни доблестью, ни благом. Если же вы были влюблены, то вам легко будет понять моё желание. Я люблю, и любовь побудила меня возложить на вас настоящее предприятие. А что я люблю, то обретается на корабле, который вы видите перед с о б о ю А вместе с предметом моих наибольших желаний там и г р о м а д н ы е б о г а т с т в а которыми мы, если вы люди храбрые, С небольшим трудом, мужественно сражаясь, можем завладеть. Но от этой победы я ищу себе в долю лишь одну женщину, из любви к которой я и поднял оружие. Все другое, да будет отныне всецело вашим. Итак, пойдем и в добрый час нападем на корабль. Господь благоприятствует нашему предприятию, держит его на месте, не посылая ему ветра. Не надо было красавцу Джербина стольких слов, ибо бывшие с ним мессинцы, жадные до добычи, уже вознамерились мысленно сделать то, к чему он побуждал их. п о т о м у они подняли в конце его речи сильный крик, что так тому и быть, затрубили в трубы и, схватившись за оружие и пустившись на веслах, пристали к кораблю. Те, что на нем были, увидев, издали галеры и не будучи в состоянии уйти, приготовились к защите. Добравшись до корабля, красавец д жербино потребовал, чтобы его начальников доставили на галеры, если они не хотят битвы. Узнав, кто они и чего требуют, сарацины сказали, что на них напали в противность ручательству данному им королем, в знак чего показали руковицу короля г в и л ь е л ь м у совершенно отказываясь сдаться иначе, как после борьбы. И выдать им что-либо, находящееся на корабле. Джербино, увидевший на корме даму гораздо более красивую, чем он себе представлял, воспылал более прежнего. И когда ему показали рукавицу, отвечал, что здесь в настоящее время нет соколов и в рукавице нет надобности. А потому, если они не желают выдать девушку, пусть готовятся к битве, которую они немедля и начали. принявшись о ж е с т о ч е н н о метать друг в друга стрелы и копья. Таким образом они долго сражались к урону обеих сторон. Наконец, когда Джербина убедился, что из этого выходит мало толку, он взял небольшое судно, которое они привезли с с о б о ю из Сардинии, и поджегши его, подвинул при помощи двух галер кораблю. Увидев это и поняв, что им по необходимости придется сдаться либо умереть, Сарацины велели вывести на палубу королевскую дочь, находившуюся под палубой и плакавшую, потащив ее на корму корабля. и о к л и к н у в Джербино, они на его глазах убили ее, взывавшую о милосердии и помощи, и бросив ее в море сказали: возьми, мы отдаём ее тебе. В каком виде можем и как то заслуживает твоя честность. Когда Джербина увидел их жестокость, точно исчез смерти, не обращая внимания ни на стрелы, ни на камни, велел подвести себя к кораблю и, вскочив на него, несмотря на сопротивление там бывших и как голодный лев, попавший в стадо молодых быков, у м е р ш в л я я того и другого, на первых порах утоляет зубами и когтями с к о р е е свою ярость, чем голод, так с мечом в руке. Рубя того или другого сарацина, многих из них предал Жербино жестокой смерти. Когда же стал разгораться огонь на подожженном корабле, он велел своим морякам в удовлетворении их вытащить, что было можно, судно, и сам сошел с него с невеселую победою, выигранной над своими противниками. Затем, приказав выловить из моря тело красавицы, долго оплакивал ее. Проливая слезы. На обратном пути в Сицилию он велел похоронить ее с почестями на Устике, небольшом острове почти напротив т р о п а н и и вернулся домой более, чем кто либо опечаленный. Когда до тунисского короля дошли об этом вести, он послал к королю г в и л ь е л ь м у своих послов, одетых в черное, жалуясь на плохо соблюдённое честное слово, данное ему. Они рассказали все, как было. Это сильно разгневало короля г в и л ь е л ь м у Не видя возможности о т к а з а т ь в правосудии, чего у него требовали, он велел схватить Джербино и, хотя не было ни одного барона, который не попытался бы отвратить его просьбами от этого решения, сам осудил его на смертную казнь и в своем присутствии велел отрубить ему голову, желая скорее остаться без внука, чем п р о с л ы т ь королем. не держащим слова. Так печально в несколько дней погибли злой смертью, как я вам рассказала, двое влюбленных, не вкусив ни малейшего плода от своей любви.